Сильвестр. «Но почему мне нельзя пойти на пустырь поиграть с ребятами? Там же здорово!» — сказал я маме. «Нет, Николя», — сказала мама. «Повторяю, я хочу, чтобы ты остался дома». «А ребята говорят, что на пустыре притащили кучу ящиков, а в них ведь можно играть. Сделаем из ящиков автобус или поезд. Вот классно будет». «Вот именно», — сказала мама. «Не хватало только, чтобы ты играл в мусор, который люди выбрасывают на этом кошмарном пустыре». «Мне надоело, что ты приходишь домой весь в грязи, перепачканный из головы до ног. А теперь будь умницей. Должна прийти мадам Марсиен со своим новорожденным малышом, и я не хочу, чтобы ты при ней устраивала историю». «Но ребята ведь меня ждут. И что мне дома делать одному?» — спросил я. «Ну что ты?» — ответила мама. «Ты позабавишься с ребенком мадам Марсиен. Он же наверняка такой милый». «Может быть, он и милый, этот малыш мадам Марсиен». но с младенцем не повеселишься. Я это знаю, потому что у меня есть один кузен, младенец, и стоит его тронуть, как он устраивает такое. Я на всякий случай попробовал поплакать, но мама сказала, что если я не прекращу, она рассердится. Тогда я пошел в сад и стал топать ногами, потому что это нечестно, но правда. Ведь сегодня четверг, и в школе я стал двенадцатым по географии. А зачем стараться и получать хорошие отметки, если потом нельзя пойти поиграть с друзьями на пустыре? Я надулся и стал играть в питанг сам с собой. Но это не так уж и весело, но тут позвонили. И мама выбежала, чтобы открыть садовую калитку. Это была мадам Арсиен, и в коляске у нее был ребенок. Мадам Арсиен — женщина, которая живет в нашем квартале, но ее долго не было видно, кажется, она ездила в больницу за ребенком. Мама и мадам Арсиен стали долго кричать, похоже, они были очень рады, что увиделись. Потом мама наклонилась, чтобы посмотреть, что там в коляске. «Какая хорошенькая!» — сказала мама. «Это мальчик». «Сказала мадам Марсиян, «Его зовут Сильвестр». «А, ну, конечно!» «Сказала мама». «Как похож на вас?» «Правда, вам так кажется?» «Спросила мадам Марсиян. «А моя свекровь говорит, что он вылитый муж. У него глаза синие, как у Жоржа, а у меня карие». «Ну, цвет глаз с возраста меняется», «сказала мама». «Чаще всего глаза становятся карими, а выражение совсем как у вас». «Потом мама сказала «ути-пуси-пуси, бу-бу-бу-бу-бу». «Я тоже подошел посмотреть, но мне пришлось стать на цепочке, потому что коляска была высокая, и разглядел я не так уж и много». «Осторожней!» — крикнула мама. «Да пусть посмотрит», — сказала мадам Марсиен и засмеялась. Она схватила меня и подняла, чтобы я мог посмотреть. У младенца были круглые глаза, которые никуда не смотрели. Он пускал ртом пузыри, а ручки у него были красные, с сжатыми кулачками. Про выражение не знаю, по-моему, у мадам Марсиен другое. Но, может быть, я не поняла за пузырей». Мадам Марсиен поставила меня на землю и сказала, что теперь мы с Сильвестром большие друзья, потому что он не улыбнулся. Потом мама и мадам Марсиен уселись в шезлонги перед бегониями, а я снова стал играть в питанг. «Николя, прекрати немедленно!» — крикнула мама. «Что такое?» — спросил я. Мама меня очень напугала. «Ты что, не понимаешь? Эти твои железные шары опасны для малыша!» — сказала мама. «О, не ругайте его!» — сказала мадам Марсиен. «Я уверена, что он будет осторожен!» «Не знаю, что с ним сегодня», — сказала мама. «Он просто невыносим». «Ну что вы», — сказала мадам Арсиен. «Он очень мил. Он большой мальчик и понимает, что не стоит играть в шары рядом с Сильвестром. Правда, Николя?» «Тогда я перестал играть, засунул руки в карман и прислонился к дереву и стал дуться. В горле у меня стоял большой ком, и мне очень хотелось плакать. Они меня достали со своим Сильвестром. Ему все можно, а мне ничего». Потом мадам Марсиен спросила маму, можно ли ей подогреть молочко для Сильвестра, потому что ему пора кушать. «А не коля мы попросим побыть Сильвестром? Пусть он знает, что мы ему доверяем, ведь он уже большой», сказала мадам Марсиен. Я ничего не сказал, но мама посмотрела на меня большими глазами. Тогда я сказал, что побуду Сильвестром. И мадам Марсиен засмеялась, а потом пошла с мамой в дом. Я подошел к коляске, схватился за ее бортик, чтобы еще раз поглядеть на Сильвестра. А Сильвестр поглядел на меня своими круглыми глазами, перестал пускать пузыри, открыл рот и заорал. «Ты чего?» — сказал я. «Замолчи, ну!» Но Сильвестр кричал все громче и громче, и мадам Арсиен с мамой выбежали из дома. «Николя!» — закричала мама. «Что ты там наделал?» «Тогда я заплакал. Я сказал, что ничего не делал, что я не виноват, если Сильвестр орет, когда кого-нибудь увидит». И мадам Арсиен сказала, что уверена, я ничего не делал. А Сильвестр часто так кричит, особенно когда его пора кормить. И мама спустилась в сад, взяла меня на руки и сказала. «Ну, ладно, ладно, Николя, я не хотела тебя ругать. Я знаю, что ты не делал ничего плохого, мой кролик». Она поцеловала меня, а я поцеловала ее. У меня такая классная мама. Я очень рад, что мы уже не ругаемся. Сильвестр больше не плакал, он пил свое молоко со страшным шумом. «Мы уже довольно долго гуляем». — сказала мадам Марсиен. — Нам пора возвращаться. Потом мадам Марсиен поцеловала маму, поцеловала меня и пошла к выходу из сада, но вдруг обернулась. — Николя, ты бы не хотел, чтобы мама купила тебе маленького братика, такого как Сильвестр? спросила она. — Да, я был бы рад, — сказал я. Тогда мама и мадам Марсиен стали кричать, смеяться, и у бесно меня поцеловали. Кошмар! А я и правда был брат, бы если бы мама купила мне маленького братика такого как Сильвестр, потому что если бы она купила мне маленького братика такого как Сильвестр, она купила бы и коляску, чтобы его туда класть, а из колес от коляски и из ящиков на пустыре мы с ребятами сделали бы классный автобус.